Глава двадцать вторая. Энца. Я подумывал о том, чтобы начать одевать свою жену в скафандр. Хотя не удивлюсь, что даже в нём она умудрилась бы выглядеть сексуально. Так сексуально, что мои солдаты свернули бы себе шею, как делали это в данный момент. «Рената, у тебя есть запасные глаза?» прорычал я, когда мой охранник чуть не облапал взглядом задницу моей жены. «Нет, босс». Выпрямился он и посмотрел куда-то в потолок клуба. «Больше не повторится». «Конечно, не повторится. Ведь ты же не хочешь копать себе могилу, верно?» Я хлопнул его по плечу так сильно, что он захрипел. «Она моя жена. Запомни это и передай остальным». Я пошёл вглубь клуба с обьянкой и её покачивающимися бёдрами в чёрных кожаных брюках прямого кроя. «Что за похоронный образ?» — спросил я, когда догнал её, и окинул взглядом шёлковую чёрную рубашку, брюки и туфли на высоком каблуке. Один из моих людей подошёл к нам, чтобы доложить информацию, но я прервал его, подняв руку, пока ждал ответа джины. От Бьянка опустила взгляд, осмотрев свою одежду, будто напоминая себе, во что одета. Потом её рука поправила воротник моей чёрной рубашки. «Мне показалось, что парный лук будет очень кстати». Она бросила взгляд на солдата, который всё ещё стоял рядом с нами, а потом снова посмотрела на меня. Котик. Её губы расползлись в наглые ухмылки. Эта женщина пыталась выставить меня каким-то котиком перед моими людьми. Я резко захотел отшлёпать её задницу. Снова. Брови моего солдата поползли вверх, но когда он увидел мой угрожающий взгляд, то быстро вернул их на место. «Говори», — сказал я ему. «Марко и Дарио ожидают вас в кабинете, босс. Рафаэль занимается должниками в казино». Я кивнул и, взяв Бьянку за руку, повёл её в кабинет. «Куда мы так спешим?» Она еле поспевала за моими широкими шагами. «Туда, где у меня не будет желания сорвать скатерть с ближайшего стола и набросить её на тебя, чтобы никто не любовался твоей задницей». Мы поднялись на второй этаж и прошли по коридору в мой кабинет. Технически это был кабинет Дарио, ведь клуб находился под его управлением. «Мио Каромико, мой дорогой друг». Вышеупомянутый идиот подорвался из-за стола и бросился обнимать Бьянку. Я оторвал его от неё за шкирку. «Не беси меня». «Несносный тип, скажи». Дарио указал на меня большим пальцем и продолжил смотреть на хихикающую Бьянку. «Как ты, Кара, дорогая?» «Отлично». Она похлопала его по груди. «Нас нельзя убить, помнишь?» Она подмигнула ему. «Она, блядь, подмигнула ему». И у них были какие-то общие шутки? Что за хрень? Из-за него она чуть не погибла вчера. Почему она не подмигивала мне, хотя я вообще-то подарил ей оргазм? Чертовски крутой оргазм. «Хватит», — прорычал я и отвёл Бьянку к дивану. Она опустилась на него, закинув ногу на ногу. «Котик, как всегда, не в духе», — сказала она Дарио, рассматривая свой маникюр. «Возможно, проголодался». «Ты угомонишься или нет? Что на тебя нашло?» Она угрожающе прищурилась. «На меня нашло твоё поведение пещерного человека. Может, ещё вы татуируешь своё имя на моём лбу Прекрати себя вести так, словно на меня даже посмотреть никто не может, иначе в следующий раз я надену бикини». «Пожалуйста», — подбодрил я её, улыбнувшись, — «сделай это. Я с радостью снесу головы с плеч каждому, кто увидит тебя в нём». Её щёки раскраснелись от злости, но слов в ответ она так и не нашла. Я занял место за столом, схватив документы, которые нуждались в моей подписи. Взять бианку с собой, возможно, было не лучшей идеей. Она разрушала мой контроль и равновесие. Мои мысли становились хаотичными, как и всегда рядом с ней. Я не мог сконцентрироваться ни на одном предложении в договорах и ни на одной сумме в финансовых отчётах. Я всегда оставался спокоен, хладнокровен, сдержан. В последнее время... Я то и делал, что бросался пепельницами и хотел разорвать кого-нибудь на куски. Мой контроль расползался на части, как дешёвый костюм, оставляя меня оголённым перед этой женщиной и её губами, на которые я смотрел с самого утра, как какой-то маньяк. Она ни словом не обмолвилась о нашем вчерашнем сеансе поцелуев. Было ли ей всё равно? И почему это вообще меня, блять, волновало? «Наша минутная слабость осталась в той ванне и моей постели, а сегодня мы вернулись к тому, чтобы раздражать друг друга до мигрени». Марко вошёл в кабинет и кивнул Бьянке. Она улыбнулась ему такой яркой улыбкой, которая могла бы осветить небеса. «Господь! Никто не улыбался Марка, кроме моей жены, очевидно». «Аргирисы не выходили на связь?» — спросил я, ставя размашистую подпись на последней странице. «Никс?» потала голос Бьянка и тут же прикрыла рот рукой, словно пыталась засунуть слова обратно. Я, Дарио и Марка синхронно повернулись к ней. «Что ты знаешь?» — спросили мы в унисон. Каждый в этой комнате теперь был в курсе талантов моей жены к добыче информации. Глаза Бьянки расширились от нашего тона и очевидного давления. «Вау! Вы такие же изящные, как слоны в посудной лавке!» Она выглядела, как олень, попавший в свет фар. Если бы олень ещё и умел закатывать глаза так, будто мы все здесь идиоты. Я знакома с Никс Аргирос. Тишина ударила по комнате так же сильно, как пуля. Марко моргнул, Дарио присвистнул. У меня начала усиливаться очередная головная боль. «Что?» — спросил я медленно, как человек, который очень старается не сломать стол пополам. Бьянка откинулась на спинку дивана и поправила воротник своей рубашки так невинно, будто не произносила фамилию одной из самых опасных семей во всём мире. «Мы знакомы», — пожала она плечами. «Откуда?» — спросили мы втроём. «Мы встретились в приюте животных», — спокойно ответила она. «В том, куда я хожу волонтёрить. Она тоже приходит, иногда приносит корм, иногда забирает животных на передержку». Она задумчиво покрутила прядь волос. Мы пару раз вместе отлавливали сбежавшего пса. Но ну и она милая, милая. Она сказала, что Никс Аргирос, милая. Ты хочешь сказать, что просто так дружишь с... Я сжал зубы. С дочерью Аргироса? Бьянка нахмурилась. А что такого? Что с этой фамилией не так? Она сказала, что ее зовут Никс, а семье не рассказывала. Конечно, не рассказывала. Навряд ли за присмотром, за щенками можно завести разговор о том, что вся её семья не убивает никого, разве что по воскресеньям. Я узнала фамилию, когда она забыла свою сумку. И ты, конечно же, решила подобрать её. Она была из последней коллекции Hermès. Я не сумасшедшая, чтобы оставлять такую вещь без присмотра? Бьянка посмотрела на меня так, словно именно я в этой комнате нес полный бред. Оттуда выпали документы, и я случайно подсмотрела». «Она случайно подсмотрела». Дарио фыркнул. «Кара, как ты вообще умудряешься жить такой жизнью?» Я поднял ладонь, требуя тишины. «Сколько раз вы встречались?» «Не знаю», — она задумалась. «Раз десять, может, больше». «Она знает твоё имя?» «Конечно». Я попросила называть меня Би. Я выдохнул медленно, очень медленно. Меня начинало подташнивать. Моя жена дружила с девушкой, которая росла с Ахиллесом и Гелиосом, Аргирес, мужчинами, чьи имена даже лишний раз не произносили вслух. Чудесно. Дарьо, конечно, не упустил шанс. «Может, нам стоит тоже походить в приют? Вдруг там раздают милых друзей?» Бьянка закатила глаза. «Вы ведёте себя так, будто я принесла в дом чуму. Это просто Ники, она нормальная». Я потёр переносицу. Никс Аргирос ненормальная, она грёбаный ад в туфлях Джиммичу. Мне она показалась приятной. Не сдавалась Бьянка, и у неё действительно красивые туфли. Конечно, она показалась приятной, пробормотал Марко. Наверняка она улыбается так, будто выбирает, куда воткнуть нож. Так, я поднялся. Хватит. Марко свяжись с Сахилом. Я хочу знать, зачем его младшая сестра «Ошивается в приюте, куда ходит моя жена». «Для справки, я ни разу не была там после того, как стала твоей женой. И, может, Никс навещает приют?» Бьянка задумалась. «Потому что у неё доброе сердце?» «Нет», — ответили мы втроём. Она закатила глаза так яростно, что я почувствовал физическую опасность. «Объясните мне, что с ней не так?» «Ты голодна?» Я резко сменил тему. Бьянка моргнула. «Да». Хотя я скорее в ярости, но голод тоже присутствует. Отлично, пойдём. Она приподняла бровь. А ты всегда так переключаешься от своих мафиозных делишек к обеду. Всегда, когда речь идёт о тебе. Вставай. Дарио, конечно, отозвался. А почему нас никто не пригласил на обед? Марка, пригласи Дарио на обед. Бьянка мило улыбнулась Марка. Нет. Пожалуйста, она сжала его плечо. Э-э Нахмурился он, почесав татуированными пальцами шрам на щеке. «Ладно. Вот так пали сильнейшие. Мы вышли из кабинета, и я помолился, чтобы кто-нибудь поставил свечку за моё терпение». Нас встретил шум улицы и прохожие, вечно спешащие по своим делам. Весна в Чикаго набирала обороты, с каждым днём воздух становился теплее, но местный ветер всегда оставался напоминанием о том, что нельзя слишком рано радоваться солнцу. Я снял пиджак и накинул его бьянки на плечи. Она приняла его без возражений и на мгновение уткнулась носом в воротник, глубоко вздохнув. Ей нравилось, как я пахну. Это порадовало меня слишком сильно. Так сильно, что я чуть не затащил её за ближайший угол и не поцеловал. Мне необходимо было взять себя в руки. Мы вышли по оживлённой улице, её ладонь уютно лежала в моей, и мы были похожи на обычную супружескую пару, выбравшуюся на обед. Только вот я постоянно сканировал окружение, ощущал нож пристёгнутой к лодыжке и знал, что во внутреннем кармане моего пиджака, который согревал мою жену, лежит пистолет. Мы не были обычными и никогда не будем. Но у Бьянки... У Бьянки был шанс жить спокойной жизнью. Этот шанс заключался в том, что тогда она не будет моей женой. Неожиданно в нас врезался худощавый парень. Бьянка дёрнулась и зашипела от боли, схватившись за рёбра, а я рефлекторно притянул её ближе, заслоняя собой. Парень упал на тротуар, судорожно пытаясь подняться. «Извините, я не видел вас, клянусь!» Он затараторил, но смотрел не на нас, а чуть ниже, туда, где в кармане моих брюк лежал бумажник. Я быстро проверил карман. Пусто. И на моём лице, судя по тому, как парень побледнел, отразилось всё, что я думал о данном случайном столкновении. «Встань!» — произнёс я. Мой голос был спокойным, но опасным. Парень вскочил, сделал шаг назад и тут же уперся стеной в стену ближайшего здания. Он был подростком лет пятнадцати, может, шестнадцати. Щеки в грязи и крови, а порванная футболка была совсем неподходящей одеждой для погоды на улице. Руки у него дрожали, как у наркомана. Но я видел достаточно наркозависимых, чтобы понять, что он не относился к ним. Он просто был голоден. «Покажи карманы», — сказал я, кивнув на его потрёпанные штаны. Парень сглотнул так громко, что я услышал даже через шум улицы. Секунду он держался. Потом выдохнул, опустил руки в карманы и вывернул их. На одной ладони лежал мой бумажник, на другой — фотография с заломанными краями. Мои люди уже начали стягиваться к нам. Двое подошли ближе — Рената и ещё один из смены. Я поднял ладони, и они остановились. Пацан смотрел на меня снизу вверх, как собака, которая ожидает наказания. Он был таким... сломленным. Внутри меня что-то кольнуло. Я не хотел себя сравнивать с этим парнишкой. Да и сравнивать-то было нечего. Я и Лав всегда жили в достатке. Но, боже, этот страх в его глазах — это безнадёжность. Они пробирались внутрь меня, как холод. Никто по-настоящему не заботился обо мне и Лав, кроме Нонны. Все младшие боссы видели во мне лишь мальчика, которого могли либо сломать, либо сделать сильнее. И только от меня зависело, справлюсь я с их испытаниями или нет. Это был мой выбор — упасть или подняться. Я поднимался. Поднимался, даже если у меня болело сердце после потери отца и матери поднимался, когда блевал и рыдал после первого убийства. Поднимался, когда терпел поражение в спаррингах, и у меня болела каждая кость. "Умно", сказал я наконец, почти незаметно. "Если бы ты не врезался так резко, возможно, у тебя бы получилось". Он дёрнул плечом. "Только не бейте, пожалуйста". Он скривил разбитую губу. Думаю, обычно так заканчивалось его неудачное воровство. Я не хотел «Хотел, — поправил я, — но плохо продумал». Сбитый смешок сорвался с его губ, будто он сам не ожидал, что может ещё смеяться. Я взял бумажник, удостоверившись, что всё самое ценное на месте. И речь не о деньгах. А потом схватил фотографию с его ладони. На ней была красивая молодая женщина в жёлтом платье. «Кто это?» — спросил я, кивая на фото. Пацан слишком резко вырвал снимок из моих рук сжал так, будто боялся, что я отберу. Слёзы выступили у него на глазах, но он быстро сморгнул их, гордый. «Мама», — хрипло сказал он. Бьянка тихо вздохнула рядом. Я почувствовал, что она смотрит не на мальчишку, а на меня и пытается угадать, что я сделаю. Обычно за кражу у меня платили своей жизнью, но этот пацан... Он ребёнок, а я не монстр, даже если все считали иначе. Я протянул руку. Парень инстинктивно отшатнулся, закрыв лицо. Бьянка выругалась так тихо, что услышал только я. «Расслабься», — сказал я. «Если бы я хотел тебя ударить, ты бы уже лежал». Он медленно опустил руки. Я вложил ему в ладонь пару купюр. Он моргнул, словно видел деньги впервые. «В следующий раз», — сказал я, — «если захочешь работу, выбирай жертву с умом. А ещё лучше». Пацан сглотнул, когда я шагнул ближе. Если однажды тебе надоест воровать, а захочется нормально заработать, я достал визитку клуба. Приходи в клуб «Перла», спроси Марка и скажи, что тебя прислал Энса. В глазах пацана вспыхнуло что-то новое. не надежда, не благодарность, выбор. «Ты серьёзно?» — спросил он так, будто я предложила ему ключи от Чикаго. Серьезнее некуда». «Только если ещё раз врежешься в мою жену или полезешь в мои карманы, я лично сломаю тебе пальцы, понял?» Он быстро загивал, боясь, что я передумаю. «Иди», — сказал я. Он рванул с места и через пять шагов обернулся, посмотрел на меня, потом на Бьянку. «Извините, леди, я не хотел в вас врезаться». Что-то у него в лице смягчилось, и он поспешил дальше. Мы с Бьянкой остались вдвоём среди суеты улицы. Прохожие обходили нас, машины сигналили на дорогах, но всё это казалось чем-то далёким, пока я смотрел в глаза своей жены. Бьянка молчала, точнее смотрела на меня так, будто впервые увидела. «Что?» — спросил я резко. Она чуть наклонила голову, как делала иногда, когда её что-то интересовало. «Ты мог его убить?» — прошептала она. «Да», — согласился я, — «но не убил». Её голос был удивительным. Тихим и тёплым. Слишком тёплым для меня. «Он ребёнок, Би», — ответил я. «И не самый худший. Он просто потерянный». Она улыбнулась. Мне понравилось, что Бьянка наконец-то начала дарить мне свои улыбки. «Ты не обязан был помогать ему», — сказала она. «Я и не помогаю», — солгал я. «Я инвестирую». Бьянка рассмеялась, и я не смог не улыбнуться в ответ на её смех. «Ты иногда...» — начала она, но замолчала. «Иногда что?» «Удивляешь». Я усмехнулся. «Не привыкай». «Уже поздно», — прошептала она. Мы прошли в приватный ресторан недалеко от клуба. Здесь всегда было тихо и слишком дорого, чтобы в него попадали случайные люди. Бьянка оглядела интерьер из чёрного гладкого камня и поморщилась. «Стильно. Немного мрачновато, но в твоём стиле». Спасибо. Это не комплимент и не оскорбление, просто факт. Я провёл Бьянку к столу, не отрывая взгляда от её пятой точки. Мне хотелось прибить дизайнера, придумавшего эти брюки. «Перестань смотреть так, как будто собираешься их с меня содрать», пробормотала она, присаживаясь за стол. «Если бы я собирался, у нас не было бы времени на обед», честно ответил я. Щеки Бьянки порозовели. Она быстро схватила меню и спряталась за ним. «Ты хам», — сказала она, — Я реалист. Бьянка резко закрыла меню. Что посоветуешь? Я доверюсь твоему вкусу. Ризотто с гребешками. Я заметил, что Бьянка была в восторге от ризотто на свадьбе. Думаю, это одно из её любимых блюд. Ещё она часто делала выбор в пользу салатов с сыром фета, но всегда доставала оттуда маслины. «Вино?» — спросил я. Она кивнула. «Сухое?» Она снова кивнула и приподняла бровь. «Ты следил за тем, что я ем?» «Я следил за тем, что тебе нравится», — поправил я. Она подавила улыбку, когда к нам подошёл официант. Я быстро продиктовал заказ и бросил на него взгляд, чтобы он исчез как можно скорее. «Итак, что не так с ники Бьянка не сдавалась в своих попытках добыть информацию. Я расстелил салфетку на брюках и сделал глоток воды. Аргиросы — могущественная семья, где из поколения в поколение — «Воспитываются наёмные убийцы». Бьянка окатила меня брызгами воды, которую пыталась проглотить. Я вытер лицо рукой. «Спасибо, освежила». «Прости», — закашлялась она, промокнув рот салфеткой. «Ты хочешь сказать, я кормила кроликов и щенков с убийцей?» — прошептала она. Я пожал плечами. «Я не уверен, что Никки поручают задания, но она однозначно смертельно опасна». В таких семьях с детства обучают владение оружием». Бьянка помассировала виски, осознавая сказанное. «На самом деле она довольно часто пропадала», — задумчиво сказала она. «В последние месяцы я вообще её не видела». «Да, потому что Никс не так давно похитили, и, уверен, выбили из неё весь дух за грехи её семьи. Но я не собирался пугать Бьянку ещё больше. Однако не мог не сказать». «Именно Аргиросов нанял твой отец, чтобы убить моих родителей и... нас. Но у них есть кодекс, согласно которому они не убивают детей. Поэтому нас просто ранили достаточно сильно, чтобы это выглядело смертельно». «Я даже не знаю, что сказать», — прошептала она. «Просто держись подальше от Никс, если она вдруг появится в приюте». «Ты не запретишь мне ходить туда?» Бьянка выглядела удивлённой. «Нет». «Я уверен, что ты сможешь найти проблему на свою задницу в любом приюте города. Так какая разница, в какой именно ходить? Главное, держи меня в курсе, носи с собой оружие и быть внимательна». «Это достаточно странный способ выразить доверие, но спасибо». Мягкая улыбка тронула её губы, и моя грудь расширилась от осознания, что я сказал что-то отдалённо приятное. «И у моей задницы нет проблем». Я наклонился ближе, пока она не затаила дыхание. «Есть, потому что ты умудряешься дружить даже с теми, кто должен быть опасен для тебя». «Может, я тоже опасна?» — шепнула она. «Я знаю», — ответил я тихо. «В первую очередь опасна для меня. Как я, чёрт побери, должен буду отпустить её, основываясь на нашем соглашении? Одна мысль о том, что спустя время Бьянка заведёт отношения с другим мужчиной, Норовила вызвать у меня аневризму. Однако, чем больше я узнавал её, тем сильнее мне хотелось дать ей свободу, которую у неё отнимали всю жизнь. Такая женщина, как она, заслуживала увидеть мир, общаться с людьми на всех языках, которыми она владеет. Она заслуживала не оглядываться через плечо, опасаясь за свою жизнь. Заслуживала принимать решения сама. Появился официант, прервав нашу затянувшуюся зрительную прелюдию. Он наклонился, чтобы поставить перед Бьянкой её блюдо и задержал взгляд на её изящных ключицах и декольте. «Глаза вверх, парень», — угрожающе сказал я. Официант подпрыгнул от моего смертельного тона, быстро расставил блюда и бокалы с вином, а затем испарился. «Ты ревнуешь», — хмыкнула Бьянка, прокручивая пальцами ножку бокала. «Нет, ты ревнуешь». «Я знаю, что ты красива, знаю, что это видят другие» и знаю, что они не получат тебя, потому что ты моя. Мне незачем ревновать». Однако я ревновал, но не собирался давать ей лишний повод для этой самодовольной улыбки. Я сходил с ума и, кажется, ревновал её даже к чёртовому воздуху. Это безумно. И мы были похожи в своём безумии. Бьянка приревновала меня к Каурелии, а она, к слову, была моей дальней родственницей, так что не ей упрекать меня в ревности. «Ты ревнуешь!» — пропела она. — Я хочу тебя. Бьянка замерла. Её ключицы и шея порозовели, дыхание стало рваным. «Это не обеденная тема», — прошептала она. «Очень даже», — сказал я, довольный тем, что наконец-то выбил её из равновесия. «Особенно учитывая то, как ты смотришь на мой рот последние двадцать минут». Она судорожно вдохнула. «Я не смотрю». «Смотришь?» «Не-а». Протянула она, опустив взгляд к моим губам. «Би, что?» «Если ты ещё раз посмотришь так, как ты только что посмотрела, я поцелую тебя прямо здесь». Она распахнула рот и тут же захлопнула. «Ты совсем не джентльмен». «Да, но ты всё равно смотришь». И она смотрела, и я видел это. И я перегнулся через стол, схватил её за затылок и поцеловал. «Наконец-то. Это именно то, что требовалось мне с самого утра». Ощущение её губ вызывало зависимость, к которой я пристрастился с первого прикосновения. Бьянка сплела свой язык с моим, пока я заставлял её издавать сладкие вздохи. Наши губы ещё пару мгновений терзали друг друга, прежде чем я сел на место и кивнул на еду. Мне хотелось, чтобы поцелуй с этой женщиной стал чем-то вроде молитвы перед приёмом пищи. Аминь. Приятного аппетита.